Роран заметил, что Лепис будет сражаться с истинным вампиром ещё до того, как она позвала его. Жрица, которая не должна находиться в авангарде, должна была сражаться с истинным вампиром в ближнем бою, что казалось немыслимым. Роран понимал, что должен направиться к ней, но у него была причина, почему он не мог этого сделать. Он продолжил избавляться от нежити, чем привлёк внимание дракона-зомби. И теперь Роран стал его целью и готовился к сражению. Даже для довольно крупного мужчины дракон-зомби казался гигантским, если существо как надо использует своё тело, то Роран умрёт так ничего и не сделав. Но этого не случилось, потому что монстр не использовал своё огромное тело для атаки. Всё потому, что совсем сгнил. Нормально двигались для атаки у него только передние конечности и голова. Тело и хвост достаточно прогнили, от существа отваливались куски на ходу, а ещё сочилась вонючая жижа, Казалось, что если он нападёт, то просто развалится. Но пусть монстр был ограничен в способностях, любой его удар был довольно травматичен, одно неудачное движение можно лишиться жизни, потому рора не расслаблялся. Уклонившись от пасти, из которой уже выпали зубы, мужчина ушёл от удара передних конечностей. И прежде чем монстр вернул назад лапу, Роран ударил огромным мечом, разбросав вокруг куски гнилой плоти, из-за чего стал растекаться мерзкий запах. Дракон был мёртвым, потому не чувствовал боли. Но, видать, испытывал дискомфорт от того, что в конечности оказалось лезвие, отчего ударил лапы по земле, попытавшись раздавить Рорана. Но мужчины там уже не было. Развернувшись, Роран ушёл и теперь безжалостно ударил по другой конечности. Снова в воздух взметнулись мерзкие шмётки, о которых мужчине не хотелось думать, но всё же драконы изначально были крепкими, и даже гнилое тело было довольно прочным, не позволяя лезвию огромного меча глубоко в него погружаться. Не испытывающий боли дракон, зомби не испугался, потому он сразу же контратаковал, из-за чего Роран не мог атаковать в полную силу. «Ни черта не могу сделать с этой штукой!» «А, братик думает о чем-то неприятном!» Что-то заметив, сына обратилась к Рорану, но мужчина, не обращая на неё внимания, взялся за меч двумя руками, и теперь он развёл ноги шире, заняв уверенную стойку. «Братик? Что он задумал? Неужели...» Используя зрение мужчины, сына смотрела на состояние дракона-зомби, она видела, как он собирался обрушить свою лапу на сменившего стойку Рорана и закричала. В руки мужчины не двигались, а сверху к нему приближалась лапа дракона-зомби, которая ударилась об огромный меч и теперь лезвие глубоко проникло в плоть, раздался резкий звук от сотрясения костей и металла. Конечно, как бы Роран ни старался, ему не хватало сил, чтобы отрубить лапу дракона. И всё же лапа, которая намеревалась раздавить человека после встречи с огромным мечом, ушла в сторону. Роран достал оружие из лапы монстра. Под воздействием импульса он нанёс ещё один круговой удар, и только что упавшей на землю конечности досталось ещё сильнее. И Сэна, слыша звук соударения костей и металла, не могла поверить в происходящее. Пусть противник был унежитью, Это всё ещё был дракон, и человек смог грубые силы остановить его удар, что было невозможно. Ещё более необычно было то, что он смог следом провести контратаку, удары разрубили плоть теперь невероятным образом вгрызались в кости. К тому же после всего этого лезвие меча даже не думало ломаться. «Что же это? Братик, а ты точно человек?» «Не моё происхождение сейчас важно. Лучше немного маны одолжи». Тут Сэна пришла в себя. Похоже, серия так была применена с использованием техники усиления, которой мужчину научил Аляпис. Однако из-за того, что противником был дракон, уровень потребления маны не был стабильным, у Рорана не было большого запаса, потому вся мана закончилась. Поняла. Тогда ману я беру на себя, братик. У высшей нежити её было огромное количество. Конечно, Сэна не дотягивала до настоящего короля безжизненных, И всё же маны было намного больше, чем у Рорана. Для Сэны, которая была лишь астральным телом, истощение маны могло привести к исчезновению, потому она должна была передать свой запас, оставив что-то себе. И всё же, если Сэна использовала магию через тело Рорана, потребление было куда ниже. В чём мужчине повезло, так в том, что состояние дракона-зомби было плохим. Он уже сгнил разваливался на части, к тому же дракон-зомби не мог использовать дыхание, доступное обычным драконам. Видать, какие-то воспоминания у него сохранились, потому он пробовал использовать это умение, но выдыхал лишь дым, а огненного дыхания так и не получилось. Если бы у него вышло, то сражение Рорена развивалось бы иначе, и потому дракон не мог попасть по мужчине, и после очередной неудачи человек наносил сильный рубящий удар, от которого дракон-зомби уйти не мог, и ран на передних конечностях шеи и голове становилось всё больше. В бою Лепис с истинным вампиром бой был односторонним. Ляпис была вынуждена защищать Дея, которая по какой-то причине не могла двигаться, а Первый атаковал её магии «А, что ж такое? Пока получается лишь защищаться?» — спросил Первый, выпуская огненную сферу из ладони, которая развеялась, попав в щит Ляпис. Но одним ударом всё не закончилось. Он атаковал всё новые магии разных атрибутов, а девушка использовала соответствующую защитную магию. «Ну что, можете ведь ещё продолжать?» «Можете защищаться? У вас ведь ещё достаточно маны!» Выражение на лице Лепис не изменилось после его провокации. Она смотрела прямо в лицо первого, одни её руки двигались, когда она прикрывалась железной стеной от магии врага. Первым в этом разочаровался первый. Магия была использована не слишком сильная, и защиту Лепис пробить не получалось, потому он вкладывал больше сил. «От этой магии защититесь? А?» Спросил первый у Лепис, демонстрируя своё превосходство, но почувствовал боль в щеке и тут же отлетел. Из-за этого магия была развеяна, но больше всего его удивило то, что там, где он находился, стояло со сожжатым кулаком у Лепис. «Что? Что случилось?» Выходило так, что когда первый решил использовать более сильную магию, девушка поняла это, тут же сократила расстояние и напала на него. Но первый не мог принять это. Всё же до этого Ляпис лишь защищалась от его атак. К тому же на ней была неудобная одежда жрицы, и не верилось, что она могла передвигаться настолько быстро, что этого не смогли уловить глаза истинного вампира. И было совсем невероятно то, что она смогла нанести урон истинному своим кулаком. Истинные вампиры были высшими среди своего рода, обычным металлическим оружием авантюристов их нельзя было поранить, а даже если было что-то серебряное, то он бы ощутил боль, но смертельное ранение уж точно не получил. Однако же у её кулака хватило сил, чтобы снести его. «Как это? Больше так не последует? Тогда, думаю, мне пора вмешаться». «Что? Вы несёте?» — хотел спросить он, но он сам ничего не успел понять, когда расстояние между ними сократилось, и кулак влетел в живот первого. Держась за живот, он согнулся, и локоть Лепеса обрушился на продолговатый мозг. Будь он человеком, здесь бы всё и закончилось, но для истинного вампира, который являлся нежитью, удар не был смертельным. Будучи в замешательстве от боли шока, он отмахивался, стараясь увеличить расстояние между ними, и когда получилось, услышал удивлённый голос. Будь вы просто нежитью, то не чувствовали бы удары и боль. Более низшая нежить вроде дракона-зомби, с которой сражался Роран, не чувствовала боль и продолжала атаковать. Но вампир обладал интеллектом, и тело его внешне не изменилось, потому он ощущал боль. И всё же он тоже был нежитью, потому чувства притуплялись. Будь он жив, уже бы не мог двигаться после такого удара, но из-за того, что он был истинным вампиром, досталось ему не так сильно. Раз нет криков и страха, остаётся просто уничтожить. «Да о вы?» «Но перед этим я хочу спросить, что ты с ней сделал?» Когда Лепис указала на Диа пальцем, Атмосфера вокруг неё переменилась. Взгляд стал резким, а сила, исходившая от неё, точно обрела физическое воплощение, от чего первому пришлось попятиться. И сейчас Ляпис приближалась к нему, не сводя взгляда. «Если ответишь, это болезненное чувство...» «Вы хоть понимаете, к кому обращаетесь?» Вслед за словами последовала вспышка, отброшенная левой рукой Ляпис. Первый, поняв, что она отбилась, направился к ней, выставив правую руку которую нас схватила за запястье, так и не дав добраться до девушки. «Быть этого не может! Вы сильнее истинного вампира!» Он пытался вырвать руку из хватки Лепис, но захват был настолько сильным, что на это не хватило всех его сил. «Да как так?» «Вопросы здесь задаю я, а не ты. Если имеется желание ответить, лучше сделай это. Я с радостью тебя выслушаю». Он дергался как мог, но хватка Лепис не ослабевала. Первый решил использовать магию на близком расстоянии, потому направил свободную левую руку, а потом девушка раздавила его правую руку, оторвав её, отчего у мужчины искривилось лицо. Вслед за правой протянула левую, желая пожать мне руку. Лепис улыбалась, дёргая за направленное к ней запястье левой руки. От силы хвата рука стала скрипеть, словно вопе. «Я должна пожать её в ответ. Главное ведь вежливость». Против её зловещих слов первый решил использовать клыки, он открыл рот. И тут оба его клыка переломили. Он прикрыл рот правой рукой без запястья, но прежде чем он хоть что-то смог сказать, с левым запястьем случилось то же, что и с правым. Лишённый двух кистей первый был схвачен за плечи, которые тоже переломили, потом ему раздробили колени, чтобы он не мог стоять, и вот он смотрел на Лепис, оказавшись перед ней на сломанных ногах. «У меня ещё есть время до того, как я покончу с тобой. Давай начнём!» Проверяя, как дела у Рорена, Лепис схватила за плечо стоящего на коленях первого. Слушая звуки раздавленных костей и плоти, первый наконец заметил, что жрица перед ним не та, за кого себя выдаёт.